И в шутку, и всерьез. Ангел смерти. Рассказ. Ты кто? Ангел. Как ты сюда вошел? Никак. А зачем? Я ангел смерти. Я пришел за тобой. Что уже? Так рано. Почему? Глупый вопрос. Просто пришло твое время, и все. Но я не хочу. Я еще так многого не сделал. — Что именно? — спросил ангел, присаживаясь на стул. — Меня должны были повысить после Нового года. Я хотел купить квартиру, новую машину. Я хотел съездить в Индию. У меня было столько планов. Ерунда. Все твои материальные мечты имеют силу только в твоем материальном мире. Когда твоя душа покинет тело, ты забудешь о них навсегда. Но я не хочу умирать так рано. Может, ты зайдешь позже, а? Может, можно как-то договориться с тем, кто там на небе? Я... я курить перестану, клянусь. Не пытайся со мной торговаться, человек. Сурово посмотрел на него ангел. Ну, пожалуйста, я боюсь, я не хочу. Вы никогда не хотите и всегда боитесь. Но неужели ты не понимаешь, что рано или поздно это все равно придется сделать? Даже если я приду к тебе через сто лет... Ты все равно никогда не будешь готов. Но что со мной будет? Я же грешил. А ты думаешь, что меня это касается? Это же твое право. Свобода воли. Раньше надо было думать. Я собирался, но я же не знал, что умру так рано. Ха! Какие же вы люди забавные! Ангел снял плащ и расправил крылья. Пошли. Нет, я никуда не пойду. Я... Я даже не успел семью завести, у меня еще нет детей. — Правильно, потому что ты даже свою вторую половину не нашел. — Я не успел. — Ты не пытался, — презрительно сказал ангел. — Мне Бог не послал. — Ты не просил его об этом, — сверкнул глазами ангел. — А разве нужно было просить? — Я не знал. — Хватит поясничать. Позавчера ты просил у Бога остановить время, чтобы успеть на совещание. Неужели совещание важнее твоей судьбы? Ты прав. Я дурак, но ведь я еще могу исправиться. Я не могу умереть вот так, не успев даже жениться, родить детей. Как резко поменялись твои приоритеты. Сначала была машина, Индия, а теперь семья, дети, усмехнулся ангел. Но... «Ты ведь согласен, что это главное?» «Да, согласен. Но вдруг ты так и не найдешь свою половину. Что тогда?» «Найду, я уверен. Я буду искать. А я сомневаюсь. Ты не видишь дальше собственного носа. Вся твоя жизнь пройдет в бесплодных поисках. Ты будешь шляться по девкам, пытаясь найти свою половину там, где ее быть не может. В конце концов ты разочаруешься в жизни, сопьешься». От тебя отвернутся друзья, ты заработаешь себе болезнь и будешь проклинать день, когда родился. Боже мой! Прекрати упоминать его имя вслух, — топнул ногой ангел. Прости, но что же мне делать? Когда человек заблудился, он возвращается назад, к тому месту, откуда пошел, не в том направлении, чтобы найти верный путь, — сказал ангел, наблюдая за хороводом снежинок за окном. «Верно. Я так и сделаю. Я понял». «Неужели?» «Да. Я вернусь туда, где был счастлив». «Знаешь, а ведь я любил когда-то. Ее звали...» Мы познакомились в институте. У нее были такие красивые темные волосы и глаза полные нежности, силы и мудрости. За ней столько парней бегало. Но она меня выбрала. Говорила, что влюбилась с первого взгляда». Мы часто уходили с лекцией в парк, кафе, библиотеку и целовались часами. И нам больше никто не был нужен. А когда я как-то сломал руку, она ухаживала за мной. Это было незабываемо. Когда у меня были проблемы, я всегда знал, что могу рассчитывать только на нее, пусть даже просто ей обо всем рассказав. Мне становилось уже легче. Потом между нами все изменилось. Или просто в тот самый момент нам не хватило смелости взяться за руки и противостоять всем и всему. А вместо этого мы расстались навсегда. Так глупо расстались, по-детски. А ведь я до сих пор помню, как пообещал любить ее всегда. И ведь, самое, что грустное, я по-прежнему ее люблю. Мы часто перезванивались поначалу, а потом как-то все закрутилось. У меня тут своя жизнь у нее своя. Интересно, как у нее дела? Наверное, вышла замуж давно. Или встретила человека, который ее обожает, оценил ее и все то, что она готова была делать для любимого человека. Она же красавица такая. Знаешь, я хотел бы позвонить ей, просто поздороваться, узнать, как дела, поздравить с наступающим. Я позвоню ей сейчас, ладно? Но в комнате уже никого не было. Мораль. Морали нет. Просто хотелось напомнить, что наша жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее целиком на работе. Мы не должны позволять ей утекать сквозь пальцы и уделять хотя бы крохотную ее толику тем, кто действительно нас любит, самым близким нашим людям. Если нас завтра не станет, наша компания очень быстро заменит нас кем-то другим, и только для семьи и друзей это будет действительно большая потеря о которой они будут помнить всю свою жизнь. Конец рубрики Рубрика «И в шутку, и всерьез» была последней в четвертом номере дайджеста «Искусство быть здоровым» за 2011 год. Октябрь 2011 года. Составитель, заведующий отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова. До новых встреч!